и растаяла лишь тогда, когда Лемн вывел крощицы низкорослых чернокорых берез. На церемонию приношения в жертву Вселенной собрались все обитатели форта. Кроме 37 монахов, непосредственно вовлеченных в действо, у входа в храм толпились крестьяне, торговцы, и четыре солдата, составляющие местный гарнизон. Их непосредственный командир и кормилец в ранге правителя Дзонга был допущен к алтарю, где пред ликом золоченых будд верховный лама осыпал зерном инкрустированной березой и кораллами ступенчатый диск, чьи концентрические ярусы символизировали оболочки иллюзорного мира. Монахи их праздничных одеяниях хором читали священные тексты. Нарочито низкие ракочущие голоса сливались в невыразимое журчание, исходившее, казалось, из обнаженного чрева Майтреи, грядущего Будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком расписанном красном лаком алтаре, где пылали фитильки в растопленном масле, и курилась сандаловая палочка. В симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо погромыхивал барабан, завывали флейты, сделанные из человечьих костей. Весенней копелью рассыпался звон тарелок и колокольчиков. Майтревия, которого здесь называли Чампой, Любящий. Был изображен в виде добродушного бритоголового толстяка. Еще не пришло его время новым Буддой сойти на грешную землю. И он с дремотной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный узелок. исполнится сроки. С победным громом расколется скрывающая его гора. И он... Уже в облике принца пойдет по гималайским тропам, Возвещая наступление эры счастья и справедливости. Тайный знак колеса и кувшинчик с амритой, Напитком бессмертия, метит горные перевалы, Дабы не сбился с пути долгожданный. Фарфоровый белоснежный цветок чампы напоит его горьковатым и чистым дыханием в минуту краткого отдыха. Утренняя заря одарит венцом всепоглощающего сияния. Смолк бормочущий хор. Звон гонгов возвестил о приближении кульминационного момента службы, выноса мандалы. Старшие ламы, взявшись за руки, пробормотали заклинания, и, подхватив диск на шелковое полотнище, словно только что выпеченный каравай, поспешили наружу. Горстка раздалась. Люди повалили с земь и поползли за возрожденной вселенной, целуя следы мудрых своих пастырей и подбирая оброненные зерна. Ведь это ячмень. И эти простяные крупинки — оставшиеся после обряда кормления птиц, обретали чудесные свойства излечивать 108 недугов. На этом служба закончилась, и каждый мог вернуться к своим делам. Однако жители всепоглощающего света не спешили расходиться. Непостижимым образом распространилась весть о том, что минувшей ночью в синем ущелье вспыхнула кровопролитная война, и возле самой гомпы осталась гора трупов. Из уст в уста передавались жуткие подробности бойни. Особое смущение умов вызвало известие об имевшем якобы место случая Ролланга. Примечание. Распространенное верование об оживлении трупов. Оживший мертвец Заряженный недоброй силой, в настоящий момент продвигался по направлению к Цонгу. Добравшись до мира живых людей, он мог принести неисчислимые горести. Суеверные горцы шептали охранительные заклинания и, что было мочь, вертели молитвенные мельнички, отгоняя беду от себя и от своего дома.